Ради этой возвышенной цели приходилось подвергать себя опасностям, равным тем, что ждали Геракла в саду Гесперид, одерживать победу над чудовищами, стихиями, над дикими племенами, над голодом, жаждой, над самой смертью. Говорят, что некоторые из этих христианских органавтов разыскали святилище, видели божественную чашу,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 Они исчезли, как исчез Иисус после Своего воскресения и перенеслись с земли на небо, не испытав горечи смерти. Таков был магический символ, как нельзя лучше соответствовавший делам невидимых. В течение долгих лет новые храмовники —